Зевс, наш отец, если в прошлом, когда оказал услугу, я тебе словом и делом исполни мое мне желание, сына почти моего, кратковечнее всех остальных он. Ныне обидел его повелитель мужей Агамемнон, отнял награду и сам отобравший добычей владеет. Так отомсти же за сына, премудрый ЗВС Олимпийский. Войску троянцев даруя по покуда хейцы сына почтить не придут и почета ему не умножит. Так говорила. И ей ничего не ответил корнем. Долго сидел он безмолвно. Фетида же, как охватила, так и держала колени его и взмолилась основа. «Дай непреложный обед, головою кивни в подтверждение или откажи, ты ведь страха не знаешь, скажи, чтобы ясно я увидала, как мало мне чести меж всеми богами!» Ей с большим раздражением сказал облаков собиратель, «Дело плохое, меня принуждаешь ты ссору затеять». С Герою. Станет она раздражать меня бранной речью. Вечно она средь богов уж и так на меня нападает и говорит, что в боях помогать я стараюсь троянцам. Но удались, а теперь, чтоб тебя не заметила Гера. Сам ко всему приложу я заботу, пока не исполню. Вот головой я кивну, чтоб была ты уверена твердо. Это крепчайший залог меж богов нерушимости слова, данного мной. Невозвратно то слово вовек приложено, и не свершиться не может, когда головою кивнуя, я. Молвил кранион и истине черными двинул бровями. Волны нетленных волос с головы громовержца бессмертной, На плечи пали его. И Олимп сколебался великий. Так, порешив, они оба друг с другом расстались. И ринулась в бездну морскую С блестящих вершин олимпийских. Зевс же направился в дом свой. Все боги немедля седалищ встали навстречу отцу не посмел ни один из бессмертных, сидя входящего, встретить. Но на ноги все поднялись. Там он в кресло уселся свое, белорукая Гера все поняла, увидавши, как он совещался о чем-то с дочерью старца морского серебрянно-ногой фетидой. Точа с язвительной речью она обратилась к Зевсу. Кто там опять из богов совещался с тобою, коварный? Очень ты любишь один, избегая общения со мною, тайно решения свои принимать. Никогда не посмел ты прямо от сердца хоть слово сказать не о том, что задумал. Гери на это ответил отец. И бессмертных и смертных. Гера, решения мои не всегда ты, надейся, услышишь. Тяжки, поверь мне, они тебе будут, хоть ты и жена мне. То, что услышишь, возможно, никто никогда не узнает. Раньше тебя, не из вечных богов, не из смертно рожденных, «Те же решения, что я без богов пожелаю обдумать, не добиваюсь разведать и ты, и расспросов не делай!» После того отвечала ему воловокая Гера, «Что за слова, жесточайший кранит, ты ко мне обращаешь? Разве тебе я расспросами так уж когда докучаю?» Можешь себе преспокойно решать, что только захочешь. Нынче же я страшно боюсь, что окажешься ты проведенным дочерью старца морского серебряно-ногой фетидой. Утром сидела с тобой, она обнимала колени, ей ты, наверное, кивком подтвердил, что почти шахи леса и обещался немало мужей погубить пред судами.